Глава 11. Мы оказались в небольшой комнатки с ярким освещением. По центру располагался длинный стол. За ним сидел мой дед, приспокойно шелестя страницами какого-то журнала по электротехнике. Было видно, что к нему относились с большим почтением, нежели к другим узникам. И тоненькая серебристая цепь, что шла из-под его рукавов, указывала на статус заключённого. "Внучок, не ожидал, что ты придёшь". Старик при встал со стула и поприветствовал. "Неужто захотел повидаться с дедулей?" Пускай его слова были в какой-то степени правдой, такая самоуверенность мне не понравилась. Вместо того, чтобы попросить Ульяну поскорее снять путы, я присел напротив родственника. "Говорят, ты сотрудничал с террористами?" Это те самые люди, которые нападали на меня и сестёр. Это всё бредни. У ассоциации нет даже косвенных доказательств, потому что их попросту не может быть. Я ни за что не пошёл бы на такой шаг. Каким же глупцом нужно быть, чтобы подвергнуть риску дело всей жизни и безопасность своих близких ради чего? Ради парочки чемоданов с деньгами. Нембос предприятие с самой высокой капитализацией в стране. Мы сотрудничаем с государственными организациями, в том числе с ассоциацией охотников. Зачем рисковать всем и связываться с несчастными фанатиками? Очевидно, что кто-то изнутри фирмы действовал без моего ведома. Уверяю тебя, как только я выберу сюда поверхность, я найду виновника, я дам его в руки правосудия, кем бы он не был. Хотя ещё до встречи со стариком Улиана поведала его невиновности, после такой речи у меня не осталось сомнений. Если он врал, то, скорее всего, дед величайший лжец в мире, ведь ему удалось обмануть не только меня, а я, между прочим, прекрасно слышал сердцебиение собеседника, улавливал запах пота и ощущал малейшие перепады температуры, но и одного из самых уважаемых охотников страны. Тем не менее, всё то время, что мы находились в комнате, не пропадало чувство, будто кто-то не сводит с меня глаз. Какое-то время пытался найти этого человека. Я даже использовал управление манны, чтобы усилить зрение. Но всё было без толку. У меня не имелось никаких доказательств, кроме чувства лёгкого дискомфорта. Хорошо, я тебе верю. После затянувшейся паузы отвечает деду: "Ты всё ещё находишься под подозрением у ассоциации, но они согласились тебя отпустить. Я готов поручиться, но с одним условием: пока меня не будет рядом с девочками, их безопасность будет на твоей совести". Меня о таком даже просить не нужно. Какой дедушка не мечтает провести побольше времени со своими внуками, обещаешь, что прослежу за Лесей и Настенькой. Рад слышать. Ольян, не пора ли снять с него кандалы? Женщина двинулась с места, где безмолвно ожидала, пока мы с дедом не закончим разговор. Она подошла к столу и уже собиралась приложить палец к считывателю, чтобы освободить пленника, но вместо этого направила в сторону старика ладонь, руку подполковника, будто ли молнии. Что вы делаете? Насторожился я, вот только женщина даже не обратила внимания на возражение. «Хватит прятаться! Покажись!» — приказным тоном выкрикнула блондинка. «У тебя пять секунд!» В этот самый момент кое-что начало проясняться. Ульяна не собиралась навредить старику. Очевидно, она тоже почувствовала кого-то ещё в этой комнате, но в отличие от меня, куда больше доверяла своей интуиции. «Время вышло!» — продолжила агент. Молнии разыгрались в полной мощи. «Дай её последний шанс!» «Катенька, не стоит вызывать ещё больше недопонимания. В противном случае ты только навредишь», — вздохнул дед. «Будь добра, сними маскировку». «Слушаюсь». Спереди раздался девичий голосок, а через секунду за спиной старика появилась рыжеволосая девушка в тёмной облегающей форме. Она не стала как-то реагировать на угрозу со стороны подполковника и безропотно встала по стойке смирно. «Заместитель!» Прошу, простите мою охранницу. Она не собиралась никому навредить. Её единственная задача обеспечение моей безопасности. Прошу, давайте будем считать это небольшим недоразумением, хорошо? Проникновение в особо охраняемую зону считается тяжким преступлением. За одно только это ей могут назначить до 5 лет под замком. Как вообще этой девчонке удалось сюда пробраться? Катюша довольно способная барышня. На вид ей не больше 20, подметил я. «Ты почти угадал, но в возрасте девушек говорить не принято. Если захочет, сама расскажет». Поглаживая щетину, дед взял небольшую паузу. «Решено. Теперь она будет следовать за тобой. Раз уж Катю раскрыли, то, как бы ни было печально признавать, она больше не может оставаться моей подчиненной». «Зачем мне телохранитель? Я и сам по себе довольный силен». «Ты меня слышала, Екатерина?» Не обращая внимания на возражение, Старик спешил скинуть на меня эту неизвестность. С этого момента переходишь под начало моего внука. Служи ему так, как если бы это был я. Поняла? Слушаюсь, кивнула девушка, она не выказывала ни капельки недовольства и сразу же оказалась позади меня. Вот и ладненько, довольно кивнул старикан. Надеюсь, вы поладите. Тем временем я продолжал смотреть в каменное лицо телохранителя. На нём не читалось ни единой эмоции. Госпожа заместитель, надеюсь, вы не будете держать на меня зла. Сами понимаете, в такие времена жалкому старикашке сложно защитить себя самому. Как насчёт более выгодных условий сотрудничества между Нимбусом и ассоциацией? Естественно, после того, как вся катавасия с монстрами и предателями трясётся. Вы пытаетесь подкупить государственного служащего? Холодно уставилась блондинка. Нет, что вы, Боже упаси. «Просто прошу вас не раздувать это незначительное дельце во что-то большее. Катинка всего лишь действовала согласно приказам, в пределах разумного». «Так уж и быть», — вздохнул подполковник. Мол, не окружающие её тело пропали только сейчас. «Будем считать, что основ предупреждения достаточно. Надеюсь, что впредь вы и ваши подчинённые будут вести себя более осмотрительно». Женщина наконец освободила пленника, после чего открыла стоящий неподалеку сейф, И достала туда личные вещи деда. Не могли бы вы оставить меня одного на пару минут? Старик взял пакет из рук агента и слегка улыбнулся. Если у вас, конечно, нет желания наблюдать за тем, как передевается мужчина преклонных лет, мы подождём сторожем, заключила Ульяна, после чего она шатรูется покинула помещение. Эй, подождите. Что? Развернулась бладинка. Потеряли желание переодеваться? Не в этом дело. Может, я оставлю со мной внучка? Так мне будет спокойнее. Агент взглянула на меня, ожидая увидеть реакцию, но заметила лишь непонимание. Уверяю, это место вполне безопасно. Вам нет необходимости держать при себе телохранителя или высокорангового охотника. Я понимаю, но есть кое-что, что я должен поведать ему наедине, а это как раз самое подходящее место для разговоров, тёт(-дед). Ладно, только не задерживайтесь. У меня не так много времени, чтобы тратить его на вас. Сердечно благодарю, госпожа заместитель. И едва девушки покинули комнату, дед приподнял рукав на левой руке и надавил на какую-то точку. В ту же секунду я ощутил, как комнату будто обволокло густым туманом из манны. Уж это чувство было мне хорошо знакомо. Что происходит? Не пугайся, внучок. Просто предпринял дополнительные меры предосторожности, чтобы нас не могли подслушать. Меры предосторожности? Но как? Ты же не пробуждённый, от тебя не исходит ни крохи магической энергии. Способности тут не причём. Я всего лишь активировал режим глухой обороны в этой комнате. Ты активировал? Но разве это не государственный объект особой важности? Не забывай, кто занимался его строительством. Почесал щетину, хмыкнул старикашка. Но не об этом речь. У нас не так много времени, чтобы тратить его на хвастоство. «Полагаю, раз ты оставляешь девочек на мое попечение, то сам собираешься на поверхность». Ответом ему послужил кивок. «В таком случае я хочу тебе немного подсобить. Ты ведь знаешь, где находится главный офис Нимбуса?» «Конечно». «Отлично. Тогда слушай и запоминай». Дед достал блокнот с ручкой, что лежали в его пинжаке, и, рассказывая, делал пометки. В них были все необходимые коды доступа, маршруты и прочая полезная информация, Когда он закончил тираду, вырвал исписанные листы и протянул их мне вместе с каким-то кулоном. «Но самое главное, возьми вот это. Без него всё, что ты узнал, не имеет смысла. Считай его главным ключом». Пока я пытался переварить информацию, уточняя непонятные детали, старик успел переодеться. «К сожалению, наше время вышло. С остальным тебе придётся разобраться на месте. Катюша будет с тобой, так что в случае чего не стесняйся просить помощи». С последними словами чувство того, как мана пропитывает окружающее пространство, исчезло. По всей видимости, защитный экран, активированный чуть ранее, уже развеялся. «Нам пора». Старик, как ни в чем не бывало, открыл дверь и вышел наружу. «Госпожа заместитель», — кивнул он Ульяне. «Прошу за мной». Агент, как и договаривались, взяла на себя переправу старика в четвертое убежище. тогда как я со своей новой знакомой пошел в блок, где отдыхали члены команды гильдии Торрес. Пока направлялся к ним, не мог отделаться от мысли, как же мне повезло с ними познакомиться. Сложно собрать из разномастных охотников хорошую группу, а найти людей, которым можно доверить свою жизнь неподавно. Уж кому-кому, а мне это хорошо известно. «Долго же тебя не было», — пробосил крестьян, едва открылась дверь. «Надеюсь, не нашел проблем на свою голову. «Скорее уж и решила». Мой взгляд упал на Катю. «Парочку». «О, а это что за красавица?» оживился рогатый. «Ну-ка, познакомь нас». «Екатерина, мой новый напарник или телохранитель. Вновь кашусь в её сторону. Верно? Можете считать меня кем угодно. Я полностью в вашем распоряжении». «Вот это преданность!» удивился Торрес. Ты прямо какой-то наследник богатого рода, даже личный охранник есть. У меня непроизвольно вырвался смешок. Крестьянин не осознавал, насколько был близок к правде. А где все остальные? Осмотрев просторную комнату, не замечая ничего, кроме Валентины, сидящей на кухне с чашечкой чая. В центре снабжения. Подбирая там бундирование, как видишь, наша слегка истосковалась. Бек поднял тот самый щит, который видел ранее. Если не считать материал, из которого тут было изготовлен, ныне он ничем не отличался от пометы консервы. Увидев в моих глазах немой вопрос, охотник ответил: Как только ребята вернутся, мы с Валей пойдём перебарахлиться. Ты с нами? Нет, мне и так нормально. Ну, как знаешь. А не Лёшенька ли к нам заглянул? Валя вышел в комнату и сел рядом с крестьяном. Раз ты закончил со своими делами, то теперь будь добр. Расскажи, как это изменилось так в подземелье? У нас как раз есть немного времени выслушать твою историю. Я повернул в сторону Кати и многозначительно на неё посмотрел. Можете не волноваться. Хранение секретов тоже входит в список моих обязанностей. Что ж, хорошо. Дали последовал откровенный разговор обо мне. Я поведал свою историю и раскрыл то, что было необходимо. Разумеется, о некоторых вещах умалчал или вовсе не смог рассказать из-за ограничений системы. Так ты выходишь что-то вроде тех монстров из мультиков, весело подхватил бык. Как же их там звали-то? Пиначу, точно. Крестьянин, лучше не говори, если не знаешь. Так ты ещё больше опозоришься, закатила глаза Валентина. И не стоит сравнивать нашего товарища с рисованным персонажем. Тебе повезло, что Лёша не настолько обичливый. Другой с ранговой в лучшем случае просто ушёл бы хлопнув дверью. «Потому я всегда говорил, что он отлично впишется в наш коллектив. Молодой, сильный, с прекрасным характером. Чёрт, да через пару лет он вполне может занять место главы». «Я знаю, как ты мечтаешь уйти на пенсию, но сейчас не лучшее время. Да и не стоит говорить за него, он пока даже не согласился вступить в нашу гильдию». «Знаете что?» Торрес отложил щит и резко поднялся на ноги. «Чего тянуть? Алексей, вступай в нашу гильдию прямо сейчас!» Но во время недавнего рассказа я чётко обозначил причину, по которой не вступил ни в одну гильдию, и думал, что крестьян сам обо всём догадается. Никаких но, просто скажи, да или нет. Либо вступаешь в наши ряды, либо мы навсегда закрываем эту тему. "Карис, ты куда так разогнался?" останавливала Валентина. "Не думаешь, что сейчас немного неподходящее время? Как раз-таки самое подходящее". «Нас впереди ждёт уйма работы. Нужно отбить поверхность у монстров. Справиться с последствиями прорыва. Ещё и про восстановление города не стоит забывать. Нужны любые свободные руки. Чего уж говорить об охотниках высокого ранга». «Кристиан, я же говорил, что перед вступлением мне надо...» «Да-да, слышал я про твою месть. Боишься испортить нам репутацию, знаю. Вот только кое-что ты совершенно упускаешь из виду. Как только ты станешь одним из нас...» Ты будешь считаться членом большой дружной семьи, в которой никого не дают в обеду и встаёт за своих горой. Уверяю тебя, гильдия Торрес не только не будет тебе препятствовать, но даже поможет разобраться с тем жалким сборищем трусов, которые смеют называть себя громким словом мощность. Конечно, я не говорю, что мы устроим резню или что-то вроде того, но разрушить гильдию до основания и перекрыть кислород каждому из твоих обидчиков в рамках закона вполне возможно. Это моё дело, мой сын. Достаточно тебе этого или нет? В общем, больше тебе ничто не мешает, чтобы принять моё предложение. Ну как? Что ты теперь думаешь? Я сделал глубокий вдох и дал себе время взвесить все за и против. До всего момента к камням предконавением было желание отомщения, но раз уж глава гиде лично не возражал и не отговаривал, и даже наоборот, уверял, что в каком-то смысле поможет, то причин для отказа действительно не было. Хорошо, я согласна. Что ж, понимаю, нелегко так сразу кому-то довериться. Но ты не переживай, несмотря на мои слова, я всё равно буду ждать, пока ты, а? И тут до Рагатова дошло, что ответ был положительным. Он переменился в лице и с выпученными глазами посмотрел на Валю. Что? Он согласился? Ага, согласился, улыбнулась девушка. Точно. Взгляд вновь впал на меня. «Я ведь правильно тебя понял? Ты готов вступить в нашу гильдию?» «Да». «Ура!» — Кристиан подорвался с места и похлопал меня по плечам. «Вот ли я удивиться, когда узнает, что я без ее помощи затащил к нам такого новичка?» «Да, она обязательно признает твои способности», — подыгрывала здоровяку Валя. «Пускай официальное оформление в силу объективных причин придется немного отложить, но хотя бы отметить такое событие нам ничего не помешает, правильно говорю?» «У нас на носу миссия, а ты праздновать собрался? Да тебя ж с одной рюмки разносит в хлам!» «Хоть бы вышла шла для начала, прежде чем упрекать», — обиженно пробормотал рогатый. «Я и не думал затевать попойку. Всего лишь небольшую сабанту с чаем да бутербродами». «Ого, а что это у нас тут намечается?» Входная дверь приоткрылась, и на пороге показалась Ника. «Что? Они собрались что-то праздновать, а нас не позвали? Какая несправедливость!» «Да уж, от кого-от кого, но от нашего главы такого не ожидал». «Ну так что за причина такая?» Нависла надо мной Ника, будто подозревая, что я в этом замешан. «Раз уж команда в сборе, то самое время объявить». Крис на пару секунд замолчал, явно о чём-то задумавшись. «Знаете, в тот момент, когда я стал главой, ко мне пришло осознание, что гильдия — это не просто группа охотников, которые... Несмотря на то, что Кристиану требовалось лишь поведать о моем вступлении, за пару минут болтовни он даже не приблизился к сути, что заставило Валентину вмешаться. «Так, стоп, хватит! Переходи к сути, или я сделаю это за тебя!» «Хорошо. Дамы и господа, рад представить нового члена гильдии, Алексей Коновалов. Прошу любить и жаловать!»